работа была на месте. Виктор попытался разобраться в своих мыслях. Ну хорошо, хорошо, это тип одолел меня, а его победила Лен. Но, ну, во-первых, что ей здесь нужно? Она шла за мной, шла, но зачем? Во-вторых, трудно поверить. Да быкновенная девица, пусть даже француженка, может вступить в борьбу со здоровым мужчиной и заставить его бежать. А это значит, что лен всего тебе надо. Как ты сюда попала? Отвечай. Ну, как ты, если я захочу? И прошу тебя не тречи, Элен. Довольно, хватит. Игра кончилась. Немедленно положи папку. Что? Положи. Виктор послушно положил папку на скамейку рядом с собой. Элен, стоявшая рядом, наклонилась и взяла папку. В румынском языке есть прекрасная поговорка, как же это будет? Ах да, двое дерутся, а третий молится на руку. Так вот третий это я, Виктор. Мне очень жаль тебя. Ты надеешься, не вообразил, будто я влюблена? Нет, нет, это было бы грешно. И ты еще ребенок. Серьезно? В некотором смысле, да. Я, я совсем другое хотел сказать. Но это уже не имеет значения. Неужели ты думаешь, что сможешь этой папкой завладеть и вывезти ее за границу? Но это уже не мое дело. А чье? А это не твое дело. Зачем ты на него напала? Послышался весёлый девичий смех. Тоже не понимаешь? А я-то понимаю. Очень хорошо понимаю. Она мне всевыку противны. Дерётесь, сбиваете друг друга, востарапливаете друг другу глаза. Считаете, сколько денег украсть? друг у друга, о, как это противно! Виктор, я умне Виктор, но все Виктор. В каком году вы живете? Из какого века вы попали сюда на Землю в седьмое десятилетие двадцатого века? Вы пахните нафталином. Вы, наверное, проспали добрых две сотни лет. Что ж, возможно. Тогда я вам посоветую: ложитесь ко сну и спать. Ждите себе спокойно, когда наступит другая эпоха, которая будет соответствовать вашим представлениям о добре, и зле, о графах и баронах, которые проматывают состояние, о благородных разбойниках и рыцарях, которые И в одинночку восстанавливается справедливость. Может, когда вы поснётесь, уже не нужно будет умереть драться, чтобы выйти из трудного положения. Может, когда люди будут спорить, обмениваясь только улыбками. Ну что ж, подождите, подождите. А я живу сегодня и умею бороться так, как вы видели. Прощайте. Благодарю вас, вы были весьма любезны. Одну минуточку. Я одного не понимаю. Много вы не понимаете, многого. Почему вы не набросились на меня раньше, чем я явился сюда? Раньше, чем я увиделся с этим типом, еще когда мы встретились возле мечети? Ведь вы могли это сделать. ничем не рискую. Я и так не рисковала.